глава 27 благодаря неожиданной истории на вечере у князя свадьба была объявлена и назначена на первых днях сентября Маша в себя не могла прийти так быстро и внезапно все это сделалось с этого самого дня круг знакомых старого инвалида все увеличивался от зари до Зари приезжали гости к ним с поздравлениями и с уверениями в приязни Старик был счастлив и даже как-то посмелел, принимал гостей и болтал безумолку. В доме князя тоже было вверх дном. Все и все готовились к княжеской свадьбе. Дом убирался, отделывался заново. В городе, конечно, много было толков и пересудов по поводу свадьбы. Всякий объяснял женитьбу князя на свой лад. Всякий искал какой-нибудь тайны и особых странных причин. Всем казалось, женить б а князя делом неспроста. Более всего негодовали, судили и клеветали московские барыни, маменьки с тремя, четырьмя дочерьми-невестами на руках. Но вскоре толки прекратились, и вся Москва, в полном смысле слова, ждала попировать на славу. Для всех время казалось длинно, только для Маши это время пролетело быстро, показалось слишком кратко, и дня за два, за три до венца ее испугала мысль, что вот и конец, венчание, замужество. В начале сентября, в ясное, но свежее осеннее утро, в палатах князя и на дворе, почти с рассветом началось необычное движение. В полдень уже дом наполнился гостями, около двух часов поезд жениха, десятки, если не вся сотня карет, направился к церкви Покрова на Покровке. Как близ дома князя, так и по дороге поезда, так и вокруг церкви масса народу наполняла улицу. Вслед за женихом через четверть часа появился поезд невесты, конечно, менее многочисленный, и менее б л е с т я щ е й по числу экипажей. Карета и свита невесты не произвели особенного впечатления на толпу зевак, на пестрое людское море, заливавшее церковь и паперть со всех сторон. Но когда невеста в обычном венчальном наряде появилась среди ярко освещенной солнцем церкви, то другая толпа, то есть дворянство, густо н а п о л н я в ш а я весь храм, невольно ахнуло. Каждый из этих дворян, перевидавший на своем веку хотя бы двадцать невест-красавец, невольно сознался и себе, и соседу, что красивее и очаровательнее невесты он еще не видал. Беловолосая, бледная, как снег, с необычайно сверкающими глазами и вся в белом с головы до ног, Невеста, благодаря своим волосам и кисейному платью с вуалем, а отчасти своему тихому ровному шагу, появилась привидением среди пестрой толпы. «Да, вот так невеста!» раздался вдруг среди тишины чей-то громкий и наивный голос. Все обернулись на этот голос, и на минуту поднялся легкий говор. «Вон у нас какие степные барышни водятся!» сказал Смиредев, не обращаясь ни к кому, а будто отвечая теперь всей Москве на ее сплетни и пересуды за все последнее время. Маша с самого выезда из дома, после того, как отец благословил ее образом, смутно сознавала все окружающее. Можно сказать, что она понимала только одно, что над ней творится, то есть люди творят что-то особенное, отчего ломается надвое вся ее жизнь. Бог Милостив постоянно просилась ей на язык, но даже этих двух слов она не могла выговорить и тихо, судорожно крестилась. А над ней круговорот, улицы, полные народу, которая оборачивается и бежит за ее каретой, пытливое внимание всех от мальчугана до старика, обращенное только на н е ё пестрые волны народа, Все густевшее по мере приближения к церкви, паперть храма, сплошь покрытая расфранченным л ю д о м внутренность церкви, ярко блестевшая благодаря лучам солнца, проскользнувшим в большие окна, затем он, князь, ожидавший е ё и взявший за руку при входе в церковь,